Беззвучно проговорил Логин. И сильные пальцы сомкнулись на его запястье. Смуглые, грязные пальцы. Он услышал рычание и почувствовал, что его тянут за руку. Очень сильно. Он застонал. Край парапета снова появился в поле зрения. Потом он увидел ферро. Зубы стиснуты, глаза зажмурены от напряжения. На шее набухли вены. Поперек темного лица синевато-багровый шрам. Он вцепился в парапет второй рукой, потом поднялся над ним верхней частью тела, сумел перекинуть колено. Ферро вытащила его. Логин перекатился, упал на спину, стал хватать ртом в воздух, как выброшенная на берег рыба, и уставился в белое небо наверху. «Я еще жив», — пробормотал он через какое-то время, едва осмеливаясь поверить в это. Он бы не удивился, если бы Ферро сделала все наоборот, наступила ему на пальцы и помогла упасть. Над ним возникло ее лицо. Желтые глаза смотрят вниз, зубы оскалены в свирепую смешке. «Глупая, тяжелая розовая сволочь!» Она отвернулась, потрясла головой, подошла к стене и принялась проворно карабкаться на следующую пологую крышу. Логин поморщился. «Неужели она никогда не устает?» Его руки были сплошь покрыты синяками и царапинами. Ноги болели, из носа шла кровь. Все тело болело. Он повернулся и глянул с крыши. Одна из масок наблюдала за ним с того места, где кончались скамьи, шагах в двадцати отсюда. Еще несколько суетились внизу в поисках другого способа взобраться наверх. А в самом низу, посередине желтого кружка травы, стояла тоненькая черная фигурка с рыжими волосами. Она показывала в разные стороны, а затем вверх на Логина. Давала указания. Рано или поздно они отыщут путь сюда. Ферро сидела верхом на коньке крыши над ним, оборванный черный силуэт на фоне яркого неба. «Оставайся здесь, если хочешь!» — крикнула она, повернулась и исчезла из виду. Постановая, Логин поднялся на ноги, побрел к стене, вздохнул и начал искать, за что ухватиться. «Где же остальные?» — вопросил мастер длинноногий. «Где мой прославленный наниматель? Где мастер девятипалый? И где очаровательная леди Малджин?» Джизель оглянулся. Болезненный ученик слишком погрузился в мрачные раздумья, чтобы отвечать. «Насчет остальных не знаю, а в ванной». «Клянусь, я никогда не встречал человека, более приверженного ваннам, чем он. Надеюсь, остальные не станут слишком задерживаться. Все уже готово, понимаете? Корабль снаряжен, припасы на борту. Не в моих правилах откладывать отъезд. Мы должны успеть к приливу, иначе застанем здесь до...» Маленький человечек остановился, глядя на джизали снизу вверх с внезапным беспокойством. «Вы кажетесь мне расстроенным, мой юный друг. Вы чем-то озабочены, ей-богу. Могу ли я, брат длинноногий, как-то вам помочь?» Джизаль был почти готов посоветовать ему заниматься своими делами, но ограничился лишь раздраженным «нет, не можете». «Готов поспорить, здесь замешана женщина, прав ли я?» Джизаль резко поднял голову. Он удивился, как человечек сумел догадаться. «Возможно, ваша жена?» «Нет». «Я не женат. Здесь совершенно другое. Это...» э, Джизаль поискал подходящие слова, но не нашел их. «Это совершенно другое дело, вот и все». «Ага», — проговорил навигатор с понимающей улыбкой. «Значит, запретная любовь, тайная связь, не так ли?» К собственной досаде Джизаль обнаружил, что краснеет. «Я вижу, что прав. Нет плода слаще, чем тот, которого не можешь отведать, а, мой юный друг, а, а?» и брат длинноногий энергично задвигал бровями, совершенно отталкивающим образом, по мнению Джезаля. «Интересно, куда запропастились эти двое?» — спросил Джезаль. Ему было наплевать на них, но подошло бы что угодно, лишь бы переменить тему. «Малджин и ха, рассмеялся один на ноги, склоняясь поближе к нему. «А вдруг между ними тоже возникла хм, тайная связь вроде вашей? Возможно, они уединились и предались тому, что вполне естественно в таких случаях!» Он пихнул Джизеля в бок. «Можете представить их вместе?» «Это было бы забавное зрелище, не так ли?» «Ха-ха-ха-ха!» скорчил гримасу. Насколько он успел понять, отвратительный северянин был настоящим животным, а мерзкая женщина, судя по всему, могла оказаться еще хуже. Естественно, для них, по мнению Джезаля, только одно – какое-нибудь зверство. Идея навигатора показалась ему совершенно омерзительной. Джезаль почувствовал себя грязным при мысли об этом. Крышам, казалось, не будет конца. Вверх по одной, вниз по другой. Они пробирались вдоль коньков, расставив скользящие ноги по обе стороны. Ползли бочком над козырьками, переступали обломки обвалившихся стен. Время от времени Логин на мгновение поднимал взгляд, и ему представлял головокружительный вид. Поверх беспорядочного скопления мокрых сланцевых крыш, вычерпленной черепицы, древнего свинца, он видел в отдалении стену Аргионта, а порой и город далеко за ней. Зрелище могло показаться почти мирным, если бы не Ферро. Она двигалась быстро и уверенно, неперестанно ругала Логина, тащила вперед и не давала ему времени подумать ни об открывающихся видах, ни о душераздирающих пропастях, по краю которых они проходили, ни о черных фигурах, рыскавших далеко внизу. Один из рукавов Ферро наполовину оторвался в полусхватке и теперь болтался у запястья, постоянно попадаясь под руку при подъемах. Наконец она зарычала и оторвала его начисто возле плеча. Логин тайком улыбнулся. Он вспомнил, какие усилия приложил Бояс, чтобы заставить ее сменить старые вонючие тряпки на новую одежду. Теперь девушка стала еще грязнее прежнего. Рубашка пропотела насквозь, покрылась пятнами крови и толстым слоем грязи с крыш. Ферро обернулась через плечо и увидела, что Логин наблюдает за ней. «Живее, розовый!» – прошипела она. «Ты же не различаешь цвета, верно?» Она не ответила и продолжала карабкаться дальше, осторожно обошла дымящуюся трубу и сползла на животе по грязным сланцевым плитам на узкий карниз между двумя крышами. Логин спустился за ней. «Ты не видишь никаких цветов?» — повторил он. «И что?» — бросила она через плечо. «Так почему же ты зовешь меня розовым?» Ферра обернулась. «Ты же розовый!» — спросила она. Логин воззрился на свои руки. Если не считать синяков, красных садин, голубых вен... «Ну да, надо признаться, что они розовые». Он нахмурился и кивнул. «Вроде бы да». Ферро снова понеслась между крыш, добежала до конца здания и глянула вниз. Логин подбежал следом и опасливо перегнулся через край. Два человека двигались в разные стороны в переулке внизу, далеко внизу. «Спуститься здесь нельзя. Придется возвращаться тем же путем, каким пришли». Ферро уже двигалась назад, скрывшись за его спиной. Щеки Логена коснулось дуновения ветра. Нога Ферро шлепнула по краю крыши и в следующем мгновении уже была в воздухе. Распахнув рот, он смотрел, как Ферро летит. Спина выгнута, руки и ноги молотят пустоту. Она приземлилась на плоскую крышу. Серый свинец с полосками зеленого мха перекатилась и плавным движением поднялась на ноги. Логин облизнул губы, показал на свою грудь. Ферро кивнула. Плоская крыша находилась в 10 футах ниже него, но до нее было по меньшей мере 20 футов пустого пространства, а падать вниз далеко. Логин медленно отступил назад, оставляя себе место для разбега. Сделал пару глубоких вдохов, на минутку закрыл глаза. Если он упадет... Что ж, больше никаких песен, никаких историй. Лишь кровавая лепешка на никому неизвестной улице. Он начал разбег. Его ноги тяжело застучали по камню. Воздух засвистел, стал трепать рваную одежду. Плоская крыша полетела вверх ему навстречу. Он врезался в нее с оглушительным грохотом, перекатился в точности так же, как Ферро, и поднялся на ноги. Он был еще жив. «Ха!» — воскликнул он. «Ну, что скажешь?» Раздался скрип, потом треск, и твердая поверхность под ногами Логина подалась. Падая, он в отчаянии уцепился за Ферро, и она беспомощно скользнула за ним. На протяжении одного тошнотворного мгновения он кувыркался в воздухе, выл и хватал руками пустоту, а затем рухнул на спину. Окутанный облаком пыли, Логин закашлялся, потряс головой и заставил себя пошевелиться. Он находился в какой-то комнате, чернильно-темной после яркого света снаружи. Пыль просеивалась вниз сквозь луч света из рваной дыры в крыше наверху. Под Логином было что-то мягкое. Это кровать. Она наполовину развалилась под его весом и накренилась. Одеяло покрывали куски осыпавшейся штукатурки. Поперек его ног что-то лежало. Ферро. Он фыркнул от внезапного приступа смеха. В постели с женщиной после стольких лет. К сожалению, это не совсем то, на что он надеялся. Долбаный розовый болван! Рявкнула Ферро, слезая с него и бросаясь к двери. С ее покрытой пылью спины сыпались куски дерева и штукатурки. Она потянула за дверную ручку. Закрыто! И что? Логин налег на дверь, снес ее с петель и вывалился в коридор на четвереньках. Ферро перепрыгнула через него. Поднимайся, розовый! Поднимайся! Логин подобрал подходящий обломок двери с парой гвоздей, торчавших с одного конца. Прихватив его, он встал на ноги, прошел несколько шагов по коридору и добрался до развилки. Широкий сумрачный проход простирался в обе стороны. Маленькие окошки проливали резко очерченные лужицы света на темный ковер. Никаких подсказок насчет того, в какую сторону пошла Ферро. Он повернул направо, к лестничному пролету. По сумрачному коридору в его направлении осторожно двигалась какая-то фигура. Длинная и тощая, как черный паук в темноте, она балансировала на цыпочках. Луч света вспыхнул на ярко-рыжих волосах. «Опять ты», — сказал Логин, поднимая обломок доски. «Именно так. Опять я». Послышался тихий звон. В темноте сверкнул металл. Обломок вырвался из пальцев Логина, потом перелетел через плечо женщины. Девятиполы захромал дальше по коридору. Он снова был безоружен, но рыжая не дала ему времени на размышление. У нее в руке была какая-то вещь, нечто вроде ножа, и она метнула эту штуку в Логина. Тот увернулся, и нож просвистел мимо уха. Женщина дернула второй рукой, и что-то резануло его по лицу под самым глазом. Он отпрянул к стене, пытаясь сообразить, с какой магией имеет дело. Это было нечто вроде металлического креста, та штука у нее в руке. Три изогнутых лезвия, одно с крюком на конце. Тонкая цепочка проходила петлей через кольцо на рукоятке. Второй ее конец прятался у женщины в рукаве. Странный нож снова метнулся вперед. Надюем не долетел до лица от шатнувшегося Логина, выбил фонтан искр из стены позади него и ловко прыгнул обратно в руку хозяйки. Рыжая опустила его, и нож повис на цепочке, слегка покачиваясь. Он постукивал по полу, подпрыгивая и подтанцовывая все ближе, по мере того, как женщина продвигалась вперед. Она дернула запястьем, и оружие снова бросилось на Логина. Он попытался увернуться, но лезвие полоснуло его по груди. На стену брызнули капельки крови. Пригнувшись, Девятипалый ринулся к женщине, но его вытянутые руки схватили пустоту. Раздался металлический звон, и что-то дернуло его за ногу. Лодыжку пронзила жгучая боль. Женщина поймала его цепочкой. Логин распластался лицом вниз, потом стал подниматься. Цепочка змеей скользнула ему на шею. Он едва успел просунуть под нее руку, прежде чем она натянулась. Женщина уже оседлала Логина. Он чувствовал ее колено, упирающееся в спину. «Слышал свистящее дыхание под маской. Рыжая тянула цепочку. Та затягивалась все туже и туже, врезалась в его ладонь. Хрипя, Логин встал на колени и неловко поднялся на ноги. Женщина по-прежнему держалась у него на спине, навалившись всем весом, и затягивала цепочку изо всех сил. Логин замолотил по воздуху свободной рукой, но не мог достать противницу и сбросить с себя». Она сидела достаточно прочно, словно седло на лошади. У него уже не хватало дыхания. Он сделал несколько неуверенных шагов вперед, затем опрокинулся на спину. о, -о, -о, -о! выдохнула женщина на ухо Логину, когда он своим весом впечатал ее в пол. Цепочка ослабела настолько, что он сумел оттянуть ее и выскользнуть из петли. «Свободен!» Он перекатился, ухватил женщину левой рукой за шею и принялся душить. Она била его коленями, молотила руками, но Логин придавил ее своей тяжестью, и удары были слабыми. Они рычали, пыхтели и хрипели друг другу в лицо, как животные. Их лица разделяло лишь несколько дюймов. Несколько капель крови из порезанной его щеки упали на ее маску. Рука женщины поднялась и зашарила по лицу Логина, отталкивая его голову назад. Один из пальцев воткнулся ему в ноздрю. «А-а-а-а!» а завопил он. Боль кинжалом пронзила голову. Логин опустил противницу и вскочил, шатаясь и прижимая руку к лицу. Женщина закашлялась, поднялась на ноги и легнула девятипалого под ребра так, что он перегнулся пополам, но по-прежнему не выпускал из рук цепочку. Теперь он рванул за нее, приложив все свои силы. Рука женщины дернулась, она взвыла и врезалась в Логина. Он ударил рыжую коленом в бок, так что она задохнулась. Потом ухватил ее сзади за одежду, приподнял над полом и швырнул вниз по ступенькам. Она катилась, кувыркалась и подскакивала до самого низа, пока наконец не замерла возле подножья лестницы. Логина подмывала спуститься к ней и довершить дело, но на это не оставалось времени. Там, откуда она пришла, должны быть и другие. Он повернулся и заковалял в противоположную сторону, проклиная подвернутую лодыжку. Со всех сторон он ловил неясные звуки. Они катились эхом вдоль коридора бог знает откуда. Отдаленные грохоты и удары, крики и вопли. Логан вглядывался в темноту и хромал, обливаясь потом. Одной рукой он держался за стену, чтобы идти ровно. Он заглянул за угол, чтобы проверить, все ли чисто, и ощутил что-то холодное у своего горла. Нож. «Еще жив?» прошептал голос ему на ухо. «Тебя не так-то легко прикончить, а, розовый?» «Ферро!» Он медленно отвел ее руку. «Где ты взяла нож?» Логин бы не отказался от такого. «Его дал мне вон тот!» Она кивнула на скрюченную фигуру, что лежала в тени у стены. Ковер вокруг нее пропитался темной кровью. «Нам туда!» Ферро кралась по коридору, низко пригнувшись в темноте. Логин по-прежнему слышал звуки. Внизу, сбоку, повсюду. Они тихонько пробирались по лестнице и вышли в сумрачный коридор, обшитый панелями темного дерева. Ферро быстро перебегала от тени к тени. Логин хромал следом, подволакивая ногу, и старался не вопить от боли каждый раз, когда ему приходилось на нее наступить. «Сюда! не здесь!» Черные фигуры появились в темном коридоре сзади. Логин повернулся, чтобы бежать, но Ферро вытянуло руку. Впереди показались другие. С левой стороны Девятипалый заметил большую, чуть приоткрытую дверь. «Давай туда!» – бросил он и протиснулся внутрь. Ферра шмыгнула за ним. Рядом с дверью стояла массивная мебель, что-то вроде серванта с посудой. Логин ухватил этот шкаф за один конец и подтащил к двери. Пара тарелок упала на пол и разбилась. И он прижался к серванту спиной. Это должно задержать их хотя бы на минуту. Логин огляделся. Огромная комната с высоким куполообразным потолком. Два широких окна почти целиком занимали одну из обшитых деревянными панелями стен, напротив – большой каменный очаг. Между ними располагался длинный стол с десятью стульями с каждой стороны, накрытый для еды, со столовыми приборами и подсвечниками. Большой обеденный зал с одним входом, он же выход». Логин услышал за дверью приглушенные возгласы. Огромный сервант за его спиной покачнулся. Еще одна тарелка свалилась с полки, отскочила от его плеча и разбилась о каменные плиты. Осколки брызнули по всему полу. «Отличный план, твою мать!» — прорычала Ферра. Ноги Логина начали скользить, и он отчаянно пытался удержать на месте раскачивающийся сервант. Ферро метнулась к ближайшему окну, заскребла по частому металлическому переплету ногтями, пытаясь подковырнуть его, но выхода не было. И тут взгляд Логина упал на одну вещь. Старинный двуручный меч висел над камином в качестве украшения. Оружие! В последний раз, толкнув серван к двери, Логин поспешил туда, ухватил с обеими руками за длинную рукоятку и выдернул меч из креплений. Тупой, как плуг, тяжелый клинок усеивали пятна ржавчины, но он был целый. Удар таким мечом, если и не разрубить человека пополам, то уж с ног собьет наверняка. Логин повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как сервант падает и усыпает каменный пол осколками посуды. В комнату хлынули черные фигуры в масках. У того, что шел спереди, была зловещего вида секира. У второго меч с коротким клинком. За ними следовал чернокожий с золотыми кольцами в ушах. В обеих руках он держал по длинному кривому кинжалу. «Таким оружием можно не просто ударить человека по голове, а выбить ему мозги. Это боевое оружие, значит, оно служит для убийства. Значит, маски уже не думали о том, чтобы взять противников в плен. Что ж, тем лучше», — сказал себе Логин. «Если хочешь сказать про Логина Девятипалова, сказать одну единственную вещь, скажи, что он умеет убивать». Он смотрел, как люди в черных масках перебираются через упавший сервант и распределяются вдоль дальней стены. Он бросил взгляд на Ферро, зубы оскалины, нож в руке, желтые глаза поблескивают. Он ощупал рукоять украденного меча, тяжелый и беспощадный меч, подходящий инструмент для работы в кои-то веки. Логин ринулся на ближайшую маску, вопя во все горло и размахивая мечом над головой. Человек попытался увернуться, но острие клинка попало ему в плечо и сбило с ног. Еще один выпрыгнул из-за его спины с секирой, и Логину пришлось отступить. Он охнул, когда всем весом опустился на подвернутую лодыжку. Огромный клинок свистел, рассекая воздух, но врагов было слишком много. Один перебрался через стол, встал между Логином и Ферро. Что-то стукнуло девятипалого по спине. Он пошатнулся, обернулся, поскользнулся, полоснул мечом и ударил во что-то мягкое. Кто-то завопил, но человек с секирой снова добрался до Логина. Все вокруг превратилось в сплошное мелькание масок и железа. Грохот, скрежет оружие, проклятие и крики, хриплое дыхание. Логин размахнулся мечом, но его уже донимали усталость, раны и боль. Оружие было слишком тяжелым, и с каждым разом становилось все тяжелее. Маска ускользнула в сторону, и ржавый клинок с лязгом врезался в стену. Вырубил здоровенный кусок деревянной панели и вонзился в штукатурку. Удар вышел таким сильным, что Логин чуть не выпустил мяч из рук. «Уф!» — выдохнул он. Противник дал ему коленом под Что-то ударило Логина по ноге, а он едва не упал. И Он слышал, что сзади кто-то вопит, но крики доносились как будто издалека. Грудь болела, во рту ощущался кислый вкус. Из ран стала кровь. Он был весь покрыт ею. Он задыхался. Маска сделала шаг вперед, еще шаг, улыбаясь в предчувствии победы. Логин рванулся к камину, споткнулся и упал на одно колено. Все приходит к концу. Он больше не мог поднять древний меч. У него не осталось сил. У него ничего не осталось. Комната начала расплываться перед глазами. Все приходит к концу, но кое-что лежит тихо, позабытое. По животу Логина начал распространяться холод. Холод, которого он не чувствовал уже очень давно. «Нет», — прошептал он, «я избавился от тебя, я избавился от тебя». Но было поздно, слишком поздно.